«Пять. Утром я встаю раньше всех и опять ношусь лесой по опушке, стараясь подготовить для вечера столько булочек, чтобы хватило всем. Жаль, что приходится отодвинуть в сторону опробование нового рецепта для сладких булочек. Обсудить обсудили, но надо выделить время, чтобы заняться им, а со временем как раз и проблемы. То и дело, я поглядываю на часы, чтобы не пропустить назначенное Джань Дачаном время. И все равно приходит в себя тогда, когда остается всего ничего». Я выбегаю из пекарни на ходу, срывая с себя фартук, потому что извозчик уже ждет у порога. Сюлань! Слышится звонкий оклик Мейлин. Потом! успеваю крикнуть я и забираюсь в повозку. Так все равно быстрее, а ослика лучше не трогать, мало ли кто придет и даст заказ. Тут лучше быть готовыми. Поэтому извозчик лучший вариант. Все же район, в который нужно ехать, я знаю плохо поэтому так, скорее всего, не потеряю время и не создам проблемы оставшимся Мэйлин и вэнь, -Вэнь. Сверток с приведенным в порядок Хань-Фу Дачена лежит рядом на сидении. Я стараюсь на него не смотреть, будто тот живой и может в чем то укорить. Мне кажется, что мы едем жутко медленно. И это не дает покоя просто. Я делаю глубокий вдох, стараясь избавиться от давящих со всех сторон мыслей. В какой-то момент перед глазами все плывет, и я зажмуриваюсь. Все в порядке?» Интересуется извозчик. «Да». Резче, чем стоило, отвечаю я. «Когда я ела?» «Сегодня точно нет, а вчера?» «Работы было немало. Но как-то не хотелось есть, а потом позабылась. Я сжимаю переносицу пальцами. «Так, сосредоточиться. Отдать это его ханьфу, а потом уже можно заехать и нагрести какой-нибудь вкуснятины на соседней улице. Там прекрасно делают лапшу с мясом и овощами». Или морепродуктами, и взять чего-нибудь, от чего обязательно все слипнется. Но это будет потом. Когда мы подъезжаем, я выхожу и некоторое время просто стою на месте, не решаясь идти дальше. Это ничего себе, впечатляет своими размерами и внешним видом. Это маленький дворец, что ли? Вход в дом украшен величественной аркой, напоминающей все величие Чонгонгской империи. Стены облицованы светлым камнем, создавая впечатление роскоши и изыска. «Это вообще законно?» — бормочу я. Я сообщаю птичкой, что приехала, хоть хочется позорно кинуть сверток за ворота и снова прыгнуть в повозку. Но поздно, потому что через некоторое время выходит седовласый сухонький мужчина в синей одежде и сообщает, что проводит меня к хозяину. «У него тут еще и прислуга отлично одета». Мрачно думаю я и шагаю следом. Краем глаза я высматриваю гостиную с потолком высотой до нескольких метров, обставленные дорогой мебелью и произведениями искусства. При этом ни капли не сомневаюсь, что здесь служат духи, что отвечают за освещение, тепло и безопасность. Я с любопытством изучаю ковры с драконами, расписанные вазы и уникальные произведения каллиграфического искусства. Пока я жду Дачена, то успеваю заметить сад за окном. Неожиданно небольшой и очень уютный. А еще пруд, через который перекинут изящный мостик. Возможно, здесь живет большая семья, приходит догадка. Тогда неудивительно, что столько места. Сянь, сюлань. Я пропускаю момент, когда оказываюсь в комнате не одна, поэтому тихое покашливание заставляет вздрогнуть и вцепиться в сверток. Передо мной стоит сам Джань Дачан, и опять все повторяется, как и в первый раз. Я смотрю на него и понимаю, что опять онемело и не могу пошевелиться. Это неправильно. Нельзя так бессовестно пялиться, но отвести взгляд не получается. Что интересно, сам Дачен тоже стоит в нескольких шагах и не пытается ничего предпринять. В этот раз на нем ханьфу цвета весеннего ливня в горах. «Сегодня не работает?» Почему-то возникает в голове мысль. И тут же сменяется следующий. «С чего такие выводы?» Совсем уже того, почему ты об этом думаешь. Меня злит собственное поведение. Ну что такое? Да, я давно признала себе, что люблю мужчин такого типажа. Но ведь это же не причина залипать так настоящего перед тобой мужика, будто никогда не видела никого подобного. Здравствуйте. Коротко выдаю я и сую в руки доча на сверток. Примите мои извинения. Если нужна компенсация, то я... Цюлань. Это звучит неожиданно мягко, спокойно. А еще почему-то получается выдохнуть, будто разжимаются сковывающие грудь тиски. И я медленно поднимаю взгляд. И это ошибка. Потому что я тону, с головой ухожу в пронизанный солнцем янтарь, который вплавляется под кожу. Интересно, как он смотрит на близких людей, на любимого человека? Это мелькает быстро, заполошно. Тут же становится жарко и стыдно. Нельзя о таком думать. Совсем не его дело. Да? отзываюсь я, осознав, что снова пауза затянулась. Не переживайте, вы и так сделали много, отвечает Дачан. Звучит как совершеннейшая чушь, но возражать не хочется. Это ведь моя вина, я вас коснулся. Глупости, ворчу я и кашусь в окно. Небо затягивают тучи. Сегодня обещали сильный ливень, и ветер чуть ли не ураганный. Нужно сворачиваться тут и возвращаться. Сюлань, я понимаю, что сейчас не совсем время, но я хотел бы попросить вас об одолжении. Я замираю, смотрю с подозрением. Все же инцидент не исчерпан? Или же это никак не связано? Может быть, не надо всех рассматривать как потенциальных врагов? Но что может хотеть такой человек? Да. Киваю я. «Тогда пройдемте во внутренний двор». Дачен делает жест к выходу из гостиной. «Я задача наморгаю. Это уж точно не входило в накиданные мною варианты. Хотя сейчас в голове вообще очаровательно пусто. Наверное, стоило все же перекусить перед поездкой». «Как специалист вы увидите точно больше, чем я», быстро уточняет Дачен, будто пытаясь прояснить ситуацию. Но я запутываюсь еще больше. После чего, понимаю, лучше просто пойти за хозяином дома и увидеть своими глазами, что именно от него могло понадобиться загадка. Я иду на достаточно почтительном расстоянии, невольно отмечаю осанку дочена, сильные руки, узкую талию и. я резко выдыхаю. Это ханьфу какое-то неправильное. Сзади почему-то оно подчеркивает все так, что кровь приливает совсем не к тем местам. «Местам, о которых не принято говорить в приличном обществе». «Хорошо, что он не умеет читать мысли», — мрачно думаю я, «иначе бы решил, что я развратница какая». Хотя далеко не на всё, и эта реакция только делает хуже. Мы выходим во внутренний двор. С неба уже срывается дождь. «Это здесь», — говорит дачан. Я резко поворачиваю голову. Перед глазами темнеет. И сдав сдавленный выдох, я теряю сознание.